О'кей, это кое-что объясняло. Я заглянула на танцплощадку в гостиной, где мама Цинти, одетая в статуи свободы, довольно-таки дико отплясывала. "Давай найдём поскорее Лесли Рафаэли и смоимся отсюда", предложила я. Гидеон чуть было не был сбит с ног болгарским перцем. "Извини", пробормотала Сара, зашитый в перец, но тут её глаза расширились. "О мой бог, ты настоящий?" Она проверяюще пот потыкала пальцем в куртку Гидеона. Сара, ты где-нибудь видела Лесли, раздражённо спросила я. Или ты слишком пьяная, чтобы вспомнить? Я, совершенно трезвая, ответила Сара. Она так качнулась, что упала бы, не подхвати её Гидон. И я докажу тебе. Карл у Клары украл каралы, Клара у Карла украла кларнет. Вот, сначала повторите за мной. И потому что это нельзя повторить, если ты пьяный. Точно. Она бросила любовный взгляд на Гидеона, который, казалось, находил во всем этом удовольствие. «Если ты вампир, то, если хочешь, можешь укусить меня!» В какой-то момент я попыталась вырвать у Гидеона стакан с боулем и выпить махом. Это орущее, беснующееся, зеленое преиспанье было чистейшим ядом для моих и без того измученных нервов. Мы, естественно, и не собирались больше идти на вечеринку. «В сиси платье или нет?» После того, как мы освободились от наших костюмов поворота века и покинули церковь, меня все еще ужасно трясло от разговора с Люси Паулем. Я хотела только одного – забраться в мою постель и выбраться только тогда, когда все наконец закончится. Или, по меньшей мере, видение с постели я быстро откинула как нереальную, предоставить моему перенапряженному мозгу немного структурированно поразмыслить в спокойной обстановке с записками, квадратиками и стрелками, и, по возможности, цветными цветами. Сравнение Пауля с метро, которое кто-то строил в наших головах, я находила очень подходящим. Отсутствовали только ли план линий. Ну, Лесли прислала мне четыре сообщения, в которых требовалось наше обязательное присутствие на вечеринке. И последнее звучало как-то особенно настойчиво. Вы поскорее принесете сюда с вашей задницы, иначе я лично ничего не могу гарантировать. Вау, Гвени! Это был Гордон Гельдерман в костюме из искусственного газона. Он уставился на мою сиси де колте и приск리스нул сквозь зубы. Я всегда знал, что под твоей блузкой скрывается больше, чем доброе сердце. Я закатила глаза. Гордон просто не умел не вести себя непристойно. Но разве Игиду он был обязан при этом так по-идиотски улыбаться?